Глава 12. Утром Валерий Борисович вышел на кухню и увидел отставного майора чистящего пистолет. Интересно, спросил Богомолов. Сразу видно, что человек любимым делом занимается. Ты свой компьютер любишь протирать? И это необходимая процедура. Насчёт любимого дела, я бы поостерёгся так говорить. Мы слишком часто произносим: "Люблю свою работу, люблю жареную картошку, томатный сок, люблю родину, жену". А потом, когда призадумаешься, понимаешь, что всякая любовь безответна. У меня жена и две дочки были. Ранили меня в Чечне. Лежу в госпитале в Ростове. Жене телеграмму отправили. Врачи решили, что не выживу. Жена только через 2 недели прилетела. Она, оказывается, в Турцию летала. Правда, когда телеграмму получила, ещё дома находилась, но не отказываться же от отдыха. Посидела возле моей койки пару дней и обратно. Дескать, дочки дома одни, работа опять же. Потом меня сюда, в Питер, в клинику Военно-медицинской академии отправили. Сюда она уже почаще стала приходить, через день почти. Дочки тоже захаживали. Но чего им со мной? Я говорил плохо, соображал и того меньше. Младший тогда 8 было, а старший 10. Приходят, боятся чего-то, на дверь поглядывают, словно чужой я им. Бывшая тёща потом просветила, пришла и покаялась. Оказалось, что в моей квартире уже год какой-то Славик живёт. Он и в Турцию с женой летал, а зимой они вдвоём с кавказских горок на лыжах Я стала быт у щели зачищаю, а супруга неподалёку в горнолыжнице записалась. Тёща говорит: "Серёженька, прости её дуру за любовь её глупую. Дочек пожелей. А Славик вроде хороший, к девочкам как к родным". Что мне оставалось делать? Развёлся я. После смерти матери квартирка вот эта осталась. Перебрался сюда. Дочки поначалу навещали, А потом, как постарше стали, только за деньгами приходят, в месяц раз или реже. Славика папой называют. А меня вроде как и стесняются. Другую семью завести не пытался? спросил Валерий Борисович. Попробовал как-то. Познакомился с армянкой, Беженкой из Карабаха. Стали жить вместе. У неё сын был десятилетний. Тихая такая женщина, худенькая и испуганная вечно. У неё на глазах родители убили. Она тогда в дровах спряталась. Как-то мы пошли вместе в магазин, и на выходе к ней бритаголовы и пристали, оскорблять стали и её, и мальчика. А меня клинило тогда. Очнулся, на мне люди висят. Я весь в кровище, вокруг бритты валяются. Повезло, никого не убил. Она вещи собрала и с сыном ушла. Я не задерживал Конечно, страшно с таким отморозком, как я, жить. Богомолов закончил чистить оружие, поднялся и засунул пистолет за пояс брюк. Потом быстро вытащил его, перебросил из одной руки в другую и снова спрятал за пояс. Я готов. Мы куда-то собираемся? удивился Ладейников. Помнишь, клочок с цифрами? Кирилл проверил это номер телефона во Всеволожске, в доме пожилой женщины. Кирилл ещё рассказывал, что Варвара приехала на стрелку с какой-то бабкой, за которой стояли авторитеты. Так вот, она была неоднократно осуждена, отбывала сроки. Правда, сейчас к ней претензий нет. Живёт с дочкой-школьницей. Так что смотаемся во всеволожск. Похоже, все концы там. Друзья вышли во двор и остановились возле машины. "К даме едем", вспомнил Ладейников. "Надо бы торт купить". «К тому же там ребенок». «Верно», — согласился Богомолов. «По пути в магазин заскочим». «Зачем?» «Магазин за углом. Я схожу, пока двигатель прогревается». Валерий Борисович отдал ключ Сергею. «Серую Мазду видишь?» — спросил вдруг Богомолов. «Только головой не крути. Двигатель работает, в салоне сидят люди, причем молча, и на нас не смотрят. В моем доме ни у кого такой машины нет». И раньше её здесь не было, так что погоди с магазином. Ты чересчур мнительный, усмехнулся Ладенников. Если бы хотели меня убить, то давно бы это сделали. Возможности уже сейчас было более чем. И он отправился в магазин. Отставной майор открыл автомобиль, достал щётку и начал счищать снег. Ладенников прошёл мимо серой Mazda и посмотрел на сидящих внутри людей. Двое мужчин лет 30 о чем-то переговаривались, не обращая на него никакого внимания. Валерий Борисович обернулся и посмотрел на Сергея, который сбрасывал снег со стекол девятки. Богомолов помахал ему рукой и сел в салон на водительское кресло, чтобы завести двигатель. Ладенников повернулся и шагнул к углу дома. В этот момент что-то сверкнуло и грохнул взрыв. Девятку подбросила в воздух и объятую пламенем ударила о землю. Включилась сигнализация припаркованных во дворе автомобилей. Валерий Борисович рванул было к пылающей машине, но увидел, как с места трогается серая Mazda, из окна которой на него смотрит ствол с глушителем. Ладейников круто развернулся и бросился за угол, а от стены дома прямо возле его головы стали отлетать куски кирпичей. Он пробежал через заснеженный газон, пересёк улицу, влетел во двор здания, обогнул мусорные контейнеры, и по ним тут же застучали пули. Через проходной подъезд выскочил в другой двор, пробежал и его, рванул на себя дверь ближайшего подъезда и побежал по лестнице вверх. Сердце стучало как бешеное. Валерий Борисович задыхался. На очередной лестничной площадке остановился, не понимая, где он и что происходит. В то, что на него покушались, верить не хотелось. Но ведь машину взорвали, и Богомолов, наверное, погиб. Потом за ним гнались, по нему стреляли. Ладейников закрыл глаза и снова увидел подлетевшую на полметра девятку. В то, что майора уже нет, тоже не хотелось верить. Сергей жив, вот прямо думал Валерий Борисович, Успел выпрыгнуть. Ведь и не в таких переделках бывал. Вот в это хотелось верить, но он понимал, что шансов выжить у друга было немного. Валерий Борисович выглянул в окно. В чужом дворе ничего интересного. На детской площадке двое подростков пили пиво из банок, неподалёку ворона клевала мёрзлую корку хлеба. Человек в полицейской форме, попротоптанный на заснеженном газоне тропинке, спешил к магазину. Серых мазды и вооружённых людей видно не было. Только сейчас Валерий Борисович сообразил, что выглядывает во двор дома Орешниковых. Более того, стоит рядом с площадкой, где находится их квартира. Сердце продолжало биться. Что теперь делать, Ладейников, не знал. Сунул руку в карман и нащупал два мобильных телефона. Один свой старенький, а второй позолоченный Верту, доставшийся от убитой женщины. Вынул оба, но позвонил с чужого. Он набрал номер следователя Пименова, не представляя, что хочет ему сказать. «Слушаю вас», — отозвался следователь. «Это Ладейников», — представился Валерий Борисович. «Слушаю вас», — сказал Валерий Борисович. Только что во дворе дома Богомолова на меня покушались, взорвали машину. Сергей был внутри. Если не трудно, отправьте туда скорую. Я же предупреждал, стал вдруг шептать Пименов, и Валерий Борисович понял, что тот в своём кабинете не один. Спрячьтесь в надёжном месте. Сегодня вас объявили в розыск. В ориентировке сказано, как единственного подозреваемого в совершении ряда убийств. Из города не пытайтесь исчезнуть. Возьмут на вокзале или на выезде. Про Богомолова не забудьте. Отправьте. Всё, прервал его Пеменев и отключился. Сердце продолжало биться всё так же тревожно. Во двор выходить не хотелось. Вряд ли серая Mazda уехала далеко. Вполне вероятно, что парни, гнавшиеся за ним, теперь рыскают по окрестным дворам и наверняка вызвали подмогу. Ладейников сел на подоконник и достал сигареты. Куда же ему идти и что делать?